Глава двадцать 26. Я много раз читала, как люди живут в землянках, но сама ни разу не бывала в подобном сооружении. На земле у меня была жилая одноместная капсула, затем наши сник условия стали чуть лучше. Но всё равно это были пластиковые стены, вмонтированная мебель и спартанские условия. Я и понятия не имела, что под землёй можно устроить вполне сносные условия для существования. Потолок, затянутый тканью, не позволял песку сыпаться за шиворот. Гладкие стены пропитаны особым составом и сохраняют твёрдость. Внизу у провиденца было несколько комнат, одна из которых служила спальней, другая гостиная, а третья представляла собой нечто вроде помещения для медитаций. Именно сюда старуха принесла Доминика. уложила его на циновку из жесткого волокна и уселась рядом. Похлопала рядом с собой. Попробуем передать магию иха прямо сейчас. Я послушно опустилась на землю и глядя на сына прошептала: "Но «Ну как мне это сделать? Так и давам мне силу через". Смущенно замолчала и, прикусив губу, сделала медленный выдох. Признаваться незнакомой женщине в чувствах к фиктивному мужу было неловко, и я размышляла, как рассказать о себе, не вдаваясь в подробности. Собкупление Совершенно спокойно уточнила провидица. Нет, воскликнула я. Мы лишь целовались, и то так и делал это для того, чтобы на моей коже проступила метка. Поэтому я не думаю, что вы правы в своем предположении. Ничьи сердца я не похищала. Я не предполагаю, сухо возразила старуха. Говорю, что слышу от царёя, как и все мы. И ты, но ты глупая, слишком молодая. «Наивная!» «Молодая и наивная?» горько повторила я и покачала головой. Вы ошибаетесь, провидится. "Расах", отрывисто произнесла она и схватила мою руку. «Мое имя Роза", машинально представилась я, утонув в ее непостижимых глазах, золоту радужкой и белым зрачком. По спине поползли мурашки. Так что мне делать? Как отдать сыну магию Иха? Что ты знаешь о Луняне? Вопрос прозвучал совершенно неожиданно. Я пожала плечами и попыталась оформить чувства в слова. Планета Высших Драконов, там царит жесткий патриархат, как я поняла, часто встречаются целители и маги, но превыше всех ихо, как вершины пищевой цепочки. Я спрашиваю не об украшениях, поморщилась Рассах. А о силе. Как магия существует в людях и драконах? Не знаю, честно ответила я. «Юный Иха позвала старуха. Может, ты ответишь вместо этой женщины? Из тени выступил Айка, прижимая к себе рыжего кота, замялся в неожиданном волнении. Как вода в кувшине? Верно, мягко улыбнулась Расах. Магия на той планете разделена. Анна Сусай и она Ветер. Непрерывная песня, что услаждает наш слух, но не принадлежит никому. В этом различие. Ты поняла, Линия? Я медленно кивнула, скорее ощутив разницу, чем осознав ее. То, что подарил мне Такит, было во мне и сейчас. Более того, магия крови Иха существовала в каждом из нас, Сыне, коте во мне, как будто капли в сосуде. Она меняла нас, но не покидала. Сары и другой Он как порыв, который уносит с собой лист дерева. Высшие линии ловили эти порывы, как птицы порывы воздуха, чтобы удерживаться на лету. Драконицы не удерживали магию, не рубили пространство. Они жили в мире с природной силой, были частью ее. Вот поэтому тебе нельзя удерживать в себе магию их, назидательно сообщила Росах. Она ослабляет тебя, не дает развернуть крылья. Отдай ее мальчику. Я бы рада, вздохнула Стера непрошенные слезы. Я сама не понимала, почему плачу, но остановить качащиеся из глаз непослушные капли была не в силах. Но как это сделать? Я научу, пообещала проведиться. Закрой глаза. Слушай Сарей, дышив так т его песни. И я опустила ресницы. Просто расслабилась, поскольку понятия не имела, как слушать дыхание планеты. Но и этого оказалось достаточно. Через некоторое время я поймала себя на том, что раскачиваюсь вперёд-назад, вдыхая, когда отстраняюсь от Ника, и выдыхая, когда подаюсь к нему. Вспышка. По телу сына пробежала синяя молния, и мальчик выгнулся дугой. Я дёрнулась к нему, но Провиденция удержала меня за руку. Он маленький, но всё же мужчина. сообщила она мне: "Позволь ему пройти это испытание самому". "Но ему больно", глотая соленую влагу, простонала я. "Всем нам больно было рождаться", фыркнула она. "Либо он примет магию и станет иха, либо" Она замолчала, и я не стала переспрашивать. И так было понятно, что сейчас решалась судьба моего ребенка. Но как мне усидеть на месте? Как не попытаться помочь? У меня сердце кровью обливалось при виде его страданий. Твоя магия другая, заметив мои сомнения, шипнула Росах. Ты вода, он огонь. Как ты можешь научить его пылать, если тебе привычней течь? Не мешай своему сыну, и ты поймешь, что он сильнее, чем ты думала. Я прикусила губу, сдерживаясь, чтобы не разреветься в голос. Доминик корчился на полу и стонал от нестерпимой боли, а мне было в сотни раз хуже. Я бы так хотела забрать его страдания, желала заменить его на этом поприще жизни пройти вместо сына испытания. Но невозможно прожить за кого-то жизнь, даже если это твой ребенок. Как ни старайся, ему будет плохо. Неудачнее избежать. Жизнь состоит из черных и белых полос, и приходилось мириться с этим и со своим сопротивлением. Да, будто подслушав мои мысли, кивнула провидица. Слушай, Сарей, дыши им. Так мальчику будет легче. И я слушалась. Удивительно, но загадочный Сарей уже казался мне чем-то не менее материальным, чем земля под ногами. Я не только слышала его, но и ощущала всем телом, освобождённым от колючей магии эха. А теперь нужна капля твоей крови. Тихо сказала проведётся. Подхватив кинжал, она полоснула мне по кисти и губы Ника окрасила багровым. Я удивлённо смотрела на ранку, что затянулась на глазах, а сын уже поднимался с пола. "Мам?" растерянно озирался он. "Где это мы?"